управляя призраком и наблюдая за действиями рулевых на шлюпках. Мот оказалась способной ученицей и быстро научилась держать курс, приводиться к ветру и отдавать, когда нужно, шкод. Потом, устав, как видно, она передала мне весло и принялась расстилать на дне шлюпки одеяло, которое я успел свернуть. Устроив все как можно удобнее, она сказала...